После долгих споров Дюма в конце концов удалось уговорить Иду поселиться отдельно, не покидая Парижа. Для себя в поисках похоя необходимого для его неустанного труда, ведь он и в трудился, не покладая рук, Дюма снял Сен-Жермен-Анле большую виллу, выстроенную в стиле Генриха IV, пленившись мирной сельской тишиной, решился даже купить участок примерно в 3 гектара. Пор-Морли, намереваясь выстроить там замок, достойный его самого и его творений. Однако строительство такого замка было пока проектом весьма отдаленным. На ближайшее время намечались совсем другие дела. Ими следовало заняться, и другие расходы, на которые нельзя было не пойти. Прежде всего, на его взгляд, требовалось уладить формальности, связанные с раздельной жизнью с Идой. Развод, в свое время узаконенный Наполеоном, был отменен еще в 1816 году. И единственным способом расторгнуть брат сейчас было именно раздельное проживание супругов. Впрочем, теперь против этого нисколько не возражала и сама Ида. Долгая связь, а затем и брак с Александром, убедили ее в том, что он невозможный в обхождении человек – для такой женщины, как она, алчной до удовольствий, страстно жаждущей знаков внимания. Ей хотелось быть королевой в их чите, а восхищение, которое вызывал у публики муж, вынуждало ее оставаться в тени. Рядом с этим великолепным самцом, таким самоуверенным, так любящим покрасоваться и таким неверным, она начала сожалеть, обоставленном в Италии столь скромном и благородным своем возлюбленном. Да и князь Виллофранко только о том и мечтал, чтобы снова с ней сойтись. Конечно, он был женат, и его жена, урожденная Ло Абаты, только что родила ему сына. Но мать с ребенком жила в Палермо, а сам он то в Риме, то во Флоренции, и семейное положение мужа и отца – нисколько не мешало ему надеяться на скорое возобновление отношений с госпожой Дюма. и, зная это, взвесила все «за» и «против» и решила, что не имеет права заставлять возлюбленного и дальше томиться. К тому же Александр снова без зазрения совести изменял ей, как обычно, найдя себе подходящую подругу в театральном мире. Теперь он развлекался в обществе актрисы из Пале-Рояль по имени Селеста Скриванек. В августе он отправился вместе с ней в Трувиль. На обратном пути они встретились с дирижанте с Жюлем Жаненом, который так описал последнее завоевание писателя. Чудовищная девица, наполовину прусачка, наполовину голландка и говорит на совершенно тарабарском языке. Александр в Трувиле принимал ванны и много работал под влюбленным взглядом Селесты. Жюлю Жанену он сообщил, что привез после своего пребывания на берегу моря романов на 8 или 10 тысяч франков. Вскоре после этой эротика литературной вылазки, войдя во вкус, он отправился в новое путешествие. Все с той же Селестой, на этот раз переодетой в мужское платье должно быть ради того, чтобы сделать приключение еще более пикантным. Теперь парочку сопровождал Дюма сын, и Александр I, словно старый петух, бахвалился, выставляя на показ свою удачу перед Александром II. Он и сам толком не понимал, чем должен в первую очередь гордиться, чем хвастаться перед этим свидетелем его счастья, лучшим свидетелем, какого только можно было пожелать, своим ли писательским успехом, или своими достижениями любовника. В этом возрасте немалого стоит и тот успех, и другой, — думал он. Троица прокатилась по Бельгии и посетила берега Рейна. и до которая осталась в Париже, и которой муж изменял уже у всех на глазах в открытую, все более и более склонялась к тому, чтобы пойти на разрыв. Разумеется, хорошо оплаченный. А Дюма сын, вернувшись из путешествия, весело написал Жозефу Мари. Великая новость, милый добрый друг, семья Дюма распадается. Супруги готовы расстаться, подобно Аврааму и Агаре, но не по причине бесплодия. И я думаю, что вскоре вы увидите, как некая толстуха, проследуя через Марсель, направляясь в Италию, чтобы остаться там навсегда. Вот и хорошо. Наконец, 15 октября 1844 года Александр Дюма передал своему поверенному метру Ганда документ, в котором оговорены были условия мирного расставания. Господин Дюма, в соответствии с соглашением, уже подписанным между ним и его женой, будет выплачивать, начиная с Вместо даты был поставлен пробел, госпоже Дюма тысячу франков ежемесячно. Помимо этого, он будет оплачивать экипаж. Если госпожа Дюма уедет в Италию, оставив спальню, туалетную комнату и так далее, иными словами, обстановку, принадлежащую лично ей, господин Дюма выплатит ей возмещение оставленного имущества три тысячи франков в момент отъезда. Кроме того, он будет доплачивать ей по 500 франков в течение первых 12 месяцев и таким образом заплатит за мебель 9000 франков. Оговорено, что госпожа Дюма в обмен на эту сумму, составляющую 12000 франков в год, который господин Дюма добровольно прибавляет 3000 франков за экипаж, берет на себя воспитание и содержание мадмуазель Мари Дюма. Значительность денежных выплат, предназначенных жене, свидетельствует и о том, насколько ожесточенными были споры между супругами, и о том, как сильно Александру не терпелось избавиться от Иды. Он созрел для того, чтобы, сбросив балласт, избавившись от Ига, легко и свободно лететь к новым горизонтам. Впрочем, с тех пор, как Дюма перешел на романы, дела шли хорошо, деньги прибывали. Вот только газеты, постоянно требовавшие романов с продолжением, не оставляли его в покое. Торопили и подгоняли. Он ни на минуту не мог замедлить темп. Маккей едва успевал перевести дух между двумя главами. Дюма засыпал его записками. «Ничего не бойтесь, не бывает никаких длиннот. Напишите во всех подробностях сцену. И скорее, скорее, дорогой друг!» «Пришлите мне все это, в нынешнем месяце надо совершить невозможное».